Я часто задумываюсь о том, что в этой книге пытаюсь словами передать нефизические вещи. Все то, с чем вам придется столкнуться и работать внутри себя, уже не будет описываться словами. Я иногда думаю, а получится ли? Слова лишь проводник туда, куда вам нужно попасть. Но я верю, знаю, что у вас получится. Да, за той дверью, которая останется за словами, вы будете уже без чужой руки, но зато со своей собственной. Вы уйдете из внешнего мира туда, где вы у себя есть, где вы становитесь не один, где вы находите собственную цельность. Не сдавайтесь. Любое новое на первых порах дается не сразу, и приходится прикладывать некоторые усилия. Помните, что эти усилия не идут ни в какое сравнение с теми усилиями, какие вы прикладываете для того, чтобы постоянно тащить в свое будущее невыгодные убеждения. Вы научитесь перестраиваться, балансировать, постепенно научитесь парить. Наше чувство одиночества возникает не потому, что рядом с нами нет кого-то. Оно возникает от того, что рядом с нами нет себя. После любых приложенных усилий расслабляйтесь. Научите себя находиться в состоянии покоя. Балуйте себя хорошими мыслями. Выбирайте приятные темы для размышлений. Учите себя помнить о том, что вы прекрасны. Вы здесь играете. Вы хотите начать летать. Чтобы это сделать, нужно первоначально вырвать ваши ноги из бетона. То есть растворить бетон страхов и тревог, иначе бесполезно начинать махать крыльями. А вот дальше, когда ноги освободились, уже не нужно постоянно раскалывать клювом кусочки бетона, чтобы взлететь. Нужно именно начинать махать крыльями. Ваши крылья — это ваши мысли. Это умение переключаться с мыслей, которые вам неприятны, на те, которые вам приятны. На первых порах у вас нет опыта точно понимать, что есть приятная мысль. Я дам вам базовый список, который вы можете использовать на постоянной основе. Позже вы разовьете его в свой собственный. Я хорошая. Я всегда хорошая. Просто хорошо. Все уже налаживается. Все налаживается наилучшим образом. Легко и просто. У меня все получается. У меня все прекрасно получается. Я молодец. Все к лучшему. Если я не вижу этого прямо сейчас, я очень скоро это увижу и порадуюсь. Мне все проще настраиваться на хорошую частоту. Хорошее настроение само находит меня, обнимает. Мне уже легко быть в хорошем настроении. Я чудесная прямо сейчас. Каждое моё движение прекрасно. Каждая моя мысль замечательна. Нужные идеи обязательно найдутся. Любое моё настроение очаровательно. Я могу позволить себе себя любую, потому что я всегда хорошая. Все в этом мире сделано для меня и моей радости. Все складывается легко, просто и приятно. Легко и приятно. Это игра. Очень классная игра. И мне нравится в нее играть. Я выбираю позволять всему быть. Это получается легко. Бытие имеет право быть в любых проявлениях. Я тоже. У меня все здорово получается. С каждым днем мое мастерство растет, ведь я уже мастер-гений, независимо от того, насколько сильно ощущаю это. Я мастер прекрасный гений.